Следующий день навеки остался в памяти Сайлоса как самый долгий день в его жизни. Казалось, что он не кончится никогда. Он никого не принимал. И просидел до вечера у себя в углу, уныло воззрившись на сундук. Он пожинал плоды собственной нескромности. Из комнаты мадам Зефирин за ним неустанно следили. Это его так измучило, что он, наконец, загородил щелку со своей стороны. Избавившись от саглядатаев, Он провел остаток времени в покаянных слезах и молитве. Поздно вечером к нему вошел доктор Ноэль, держа в руках два запечатанных, но не надписанных конверта. Один из них был туго набит и топорщился, другой, напротив, казался совершенно пустым. «Сайлос», — сказал он, присаживаясь к столу, — «пришло время объяснить вам план спасения, который я для вас придумал. Завтра». Рано поутру принц Флоризель Богемский возвращается в Лондон после нескольких дней, проведенных в Париже на Масленице. Некогда много лет назад мне посчастливилось оказать шталмейстеру принца, полковнику Джеральдину, одну из тех услуг, весьма обычных в моей профессии, которые, однако, не забываются ни той, ни другой стороной. В чем именно заключалась моя услуга, неважно. Достаточно сказать, что полковник готов сделать для меня все, что в его силах. «Вам необходимо перебраться в Лондон, избежав таможенного досмотра вашего багажа. Казалось бы, почти невозможное дело, но тут я вспомнил, что багаж такого значительного лица, как принц, свободен от досмотра». Я обратился к полковнику Джеральдину, и мне удалось получить от него благоприятный ответ. «Итак, если вы завтра к шести часам утра подойдете к отелю, который занимает принц, ваш сундук попадет в его багаж», а сами вы совершите переезд в качестве лица, состоящего в его свите. «Теперь, когда вы об этом заговорили, я припоминаю, что уже имел честь видеть и самого принца, и полковника Джеральдина. Я даже слышал обрывок их разговора на балу». «Вполне возможно. Принц любит вращаться в самых разнообразных кругах», ответил доктор. «С приездом в Лондон, — продолжал он, — ваша задача почти решена». В этом более толстом конверте, который я не решаюсь надписать, содержится письмо. скрывший другой, вы узнаете адрес, по которому вам надлежит доставить как письмо, так и сундук. Там у вас сундук заберут, после чего вас никто больше не станет беспокоить. «Увы», — сказал Сайлос, — «я всей душой хотел бы вам поверить. Но возможно ли все это? Вы обещаете мне чудесное избавление», Но подумайте сами, Может ли мой рассудок в него уверовать? Будьте же великодушны И поясните мне хотя бы что-нибудь В чертах доктора Проступило неудовольствие Мальчик, сказал он Вы не знаете, о чем просите Но пусть так В моей жизни хватало унижений И я к ним привык Да и смешно было бы После того, как я вам открыл уже так много Пытаться удержать последнее Знаете же что хоть в настоящее время я и представляюсь фигурой незаметной и тихой, этаким скромным, одиноким отшельником, всецело преданным науке, некогда, в дни моей молодости, имя мое гремело рядом с именами самых отчаянных и дерзких преступников, обитавших в Лондоне. И хоть внешне я оказался лицом почтенным и достойным всяческого уважения, на самом деле, Своим влиянием я был обязан тому, что принимал участие в делах таинственных, преступных и воистину ужасных. Вот и сейчас я прошу выручить вас одного из тех, кто мне тогда беспрекословно повиновался. Шайка их состояла из самого пестрого сброда. В ней были представлены все нации мира, люди, искушенные во всякого рода темных делах, связанные друг с другом страшной клятвой, Члены ее промышляли одним и тем же делом. Дело это было убийство. А тот, кого вы принимали за безобиднейшего старичка, был главарем этой грозной шайки. «Как!» — вскричал Сайлас, «Убийство! Человек, который промышлял убийством! И вы думаете, что я могу подать вам руку, принимать от вас услуги? Темный и преступный старик!» «Неужели вы хотите воспользоваться моей молодостью и моей бедой, чтобы сделать меня своим соучастником?» Доктор с горечью засмеялся. «Право, мистер Скэддемор», — сказал он. «На вас не угодишь. Впрочем, выбирайте между убийцей и убитым. Если совесть ваша столь щекотлива, что не дозволяет вам воспользоваться моей помощью, так и скажите, и я вас тотчас покину». и управляйтесь себе, пожалуйста, с вашим сундуком и его содержимым, как вам продиктует ваша щепетильная совесть. Приношу вам свои извинения, сказал Сайлос. Я не имел права так скоро забыть ваше благородное предложение помочь мне, сделанное вами еще до того, как вы убедились в моей невиновности. Я по-прежнему буду с благодарностью следовать всем вашим советам. Вот и отлично, сказал доктор. Я вижу, что вы начинаете приобретать житейский опыт. Впрочем, продолжал уроженец Новой Англии, поскольку вы, по собственному вашему признанию, привыкли к этой трагической деятельности, а люди, которым вы меня припоручаете, являются вашими старинными товарищами и друзьями, не проще ли было бы вам взять на себя доставку сундука в Лондон и избавить меня раз и навсегда от этого ненавистного груза? Нет, вы не подражаемы, сказал доктор. Неужели вы думаете, что я без того недостаточно вожусь с вашими делишками? Поверьте, с меня хватит. Можете принимать мои услуги, можете не принимать, это уж как вам вздумается. И, пожалуйста, избавьте меня от изъявлений вашей благодарности, ибо чувствами вашими я дорожу не больше, чем вашим интеллектом? Придет время. И если вам суждено будет в добром здравии и ясном уме дожить до зрелых лет, вы взглянете на все это дело иначе, и тогда вам будет стыдно за ваше сегодняшнее поведение. С этими словами доктор поднялся и, сухо повторив свои распоряжения, покинул комнату, не дав Сайлосу времени ответить.